Глава 3. Гринвич, Лондон. На следующее утро я просыпаюсь медленно, во рту сухо, как в учебнике по математике или как в чём-то схожем по своей невыразительности. Я потягиваюсь, и мышцы болят. Сперва я задаюсь вопросом, почему пока на меня не обрушиваются воспоминания о прошлом вечере. словно кто-то включил фильм на невыносимо низкой скорости при святой властелин колец не говорите мне что я вертелась вокруг стула на сцене я морщусь будто от этого будет легче переживать эти воспоминания но это не помогает я всё ещё вижу себя во всей красе пони танцующую и вертящуюся будто мне за это заплатили Ну, Тори не сможет отрецеть, что я выложилась на полную. Но потом ещё одно головокружительное воспоминание обретает форму. Нет, нет, нет, нет. Я успокаиваю себя. Нет ни единого шанса, что я кого-то поцеловала. Но воспоминание упрямо. Оно до более медленно прокручивается в сознании. Я буквально падаю в руки Джонатана. Страстно целую его снова и снова. Ощущение его тёплых губ на моих, хмельное чувство желания, которое я не ощущала уже очень давно. И тому есть хорошая причина, отчитываю я себя. К счастью, воспоминание оканчивается тем, как я выбираюсь из паба, рука об руку с Каджери. В дверь стучат, и появляется лицо Рози. В ее глазах читается вопрос. «Ты не спишь?» — говорит она. Рози выглядит невероятно свежо, несмотря на события прошлого вечера, и заходит в фургон, неся тарелку с двумя кусочками лимонного торта. Выглядит аппетитно. «Я, может, и не сплю, но я в процессе вспоминания». И это не хорошо. Совсем не хорошо. Надеюсь, что когда я тебе расскажу, ты ответишь, что всё это лишь сон. Я прикладываю ладонь к пульсирующей голове и стараюсь сдержать распространение паники. Давай я заварю чай, говорит Рози, избегая его взгляда. Она ставит тарелку на кофейный столик. Это не совсем настоящая мебель. Скорее, небольшой куб прозрачного оргстекла, взгромождённый на стопку книг в твёрдой обложке. Я сажусь на краешек кровати и накидываю халат. В воздух взмывают, танцуя пылинки. В моём крохотном фургоне места немного и нет такой чистоты, как у Рози. Но обстановка меня успокаивает. Каждый уголок и закоулок заполнен книгами, свечами, безделушками. даже на моей кровати полно книг. Для сна остаётся лишь небольшой клочок пространства. Рози уверяет меня, что это гиблое место и клянётся, что как-нибудь она заглянет и обнаружит меня задохнувшейся. Ари Сэммерс трагически убита своими подругами, Норой Эфран и Кристин Хигинс. Несмотря на то, что пульсировало всё тело, я умудрилась усесться на стул с чашкой чая в руке. Скажи мне, что я не целовала Джонатана. Она сдувает пар с поверхности чая. А что, если и так, Ария? Я стану. И ты мне позволила. А почему бы и нет? Я склоняю голову. Ты знаешь, почему у Рози? Она выразительно смотрит на меня, я смотрю в ответ. В конце концов, она вздыхает и говорит: Порой нужно просто прислушаться к своему сердцу, Ария. И это как раз один из тех случаев. Очевидно, что решение принимало не сердце, а лошадиная порция белого вина. Тьфу, я, черт возьми, забыла, что я замужем. Ты — вдова. Одно и то же. Становится все сложнее отделить эту грань. Надежда и любви расцветают сильнее, когда меня повсюду окружают парочки. У меня это было. Хочется закричать мне. И я скучаю по этому. С её губ срывается фыркни. Ты можешь лгать себе, но я подыгрывать не буду. Я хмурюсь. Я не делаю ничего подобного. Да неужели? Да, Опра, я не лгу. Тогда зачем ты его поцеловала? Я видела тебя выпившей и прежде. И тебя никогда не интересовали мужчины, несмотря на то, что некоторые подбивали к тебе клинья. Самое время так драматично закатить глаза, что это отдаётся болью в голове. Что? Да если бы. Ты так говоришь, словно мужчины мне в ноги падают. Так и есть. Но ты никогда этого не замечаешь, Ария. потому что не хочешь замечать. Мужчины вокруг тебя кругами ходят, разве что язык не высовывают, словно потерянные щенки, виляющие хвостом и ждущие, пока ты обратишь на них внимание. Я выслушиваю эту нелепость, из губ срывается смешок. Не смейся, это правда. Но с Джонатаном всё по-другому. В море мужчин ты видишь лишь его. В море мужчин Я хихикаю над ее гиперболами. Конечно, рядом всегда много мужчин. Но они такие же путешественники, скорее, оберегающие старшие братья. Это не важно, Рози. Даже если бы он был чертовым прекрасным принцем, это бы не имело ни малейшего значения. У меня уже была невероятная история любви. И этого достаточно. Было бы нечестно по отношению к Ти-Джею, если бы я вела себя как потаскушка. Она приподнимает брови. «Ну, это уже слишком. Разве Ти-Джей хотел бы, чтобы ты жила затворницей? Думаю, нет. Мне тяжело смотреть, Ария, как ты выводишь конец на своей жизни с тех пор, как не стало Ти-Джея. Я вздыхаю и отпиваю чай. Голова трещит от самобичевания. Но это же не конец, да, Розе?» Я всё ещё жива. Я здесь. Я продолжаю жить, как могу, и наслаждаюсь тем, что могу. Правда? Эти возражения кажутся родными. Я столько раз произносила их, что какая-то часть меня задаётся вопросом, верю ли в них я сама. Ты ушла, не попрощавшись с Джонатаном. Я отвожу взгляд. И что? Ты меня не обманишь. Я и не пытаюсь. Энэрз досадованно стонет. Ты упустишь отличного парня, Ария. И может, ты способна врать всем, включая себя, но не мне. Я вижу одиночество в твоих глазах, когда ты думаешь, что никто не смотрит. Я видела вчера, как ты грустно рассматривала все парочки в комнате, и как ты буквально засветилась, когда была с Джонатаном. Она похлопывает меня по руке и говорит робко: Это нормально — хотеть любви. Ти-Джей бы хотел её для тебя. Что бы подумал Ти-Джей, если бы увидел меня сейчас? Проснувшуюся с гнездом на голове, с красными от недосыпа глазами, поцеловавшую парня, которого я едва знаю. Это попахивает жизнью на грани, и в очередной раз я сомневаюсь в том, что я на своём месте. Что я творю? Чтобы там не было прошлым вечером, это была ошибка. Миллионы женщин живут полной счастливой жизнью без партнёра. Чем я отличаюсь? Мне не нужен кто-то, кто дополнял бы меня как последний кусочек пазла. Я сама достаточно и так. Ложь, ложь, ложь. Есть в Джонтоне что-то бесконечно завораживающее. Но Моё разъединённое чувством вины сердце не может поддаться этому искушению. Я не говорю, что тебе нужен Джонатан. Я говорю, что ты хочешь Джонатана. Разница велика. И не обязательно вступать в отношения. Можно просто начать с дружбы. Я приму твои слова к сведению. Я корчу недовольную гримасу. Обсуждать мальчишек гораздо веселее, когда я донимаю Рози, а не наоборот. Она кладёт руки на бёдра и издаёт настолько театральный вздох, что ей причитается какая-нибудь награда. Когда ты входишь в режим собеседования, я знаю, что связь утеряна. Я встаю и принимаюсь складывать покрывало и притворяешься, что занята уборкой. Тогда разговор точно окончен. И я тоже смеюсь, зная, что она меня раскусила. Я никогда не прибираюсь в книжном магазинчике, только пылесошу. Даже комки пыли, мои друзья. В этом привлекательность маленького пространства. Оно заполнено под завязку любовными романами, воздух пропитан тонким запахом старых книг и розовых свечей. Багряные и цвета морской волны Бархатные подушки придают всему атмосферу романа о Гэтсби, а плюшевые пледы покрывают пол для клиентов, которые отыщут книгу и захотят провести тот день. Книги заполняют полки и лежат в неупорядоченных по алфавиту стопках прямо на полу, создавая тёплое, уютное райское местечко, освещенное гирляндами и чудными свечами. Если Рози не задувает их, читая нотации о пожарной безопасности и зольных ящиках. Ну, и какой у нас план? Я ловко перевожу тему, чрезвычайно невозмутимая. Если ты настаиваешь на том, чтобы сохранить положение старой девы, тогда, полагаю, надо собираться и завтра отправляться во Францию. Там будет ярмарка, и я уже приметила пару фестивалей. Я приподнимаю бровь. Дай посмотрю на твой план, Рози. И не притворяйся, что ты не расписала каждый наш шаг. На её щеках расцветает румянец, и она достаёт из сумки блокнот. Ладно, ладно. Я набросала небольшое расписание. Не обязательно следовать ему в точности. Она приподнимает плечи. Но оно очень надёжное, поэтому было бы неплохо. Блокнот открывается, и я вижу нескончаемые страницы с заметками. Чёрт возьми, Рози. Франция не на другой планете, ты же в курсе. Некоторые вещи не поддаются расчётам. Но Рози настоящий организатор и всегда им будет. Я знаю, но мы едва говорим по-французски, и я хотела убедиться, что мы предусмотрели любую ситуацию. Она обеспокоенно вздохнув перелистывает страницы. Думаю, я всё учла. Я забираю блокнот из её рук, он тяжёлый от чернил и печалей. Рози, Я не знаю, что сказать. Это же несколько недель заняло. Она пытается отшутиться. Да, всё вместе около 6. Наверное, мне всё же тревожнее покидать Великобританию, чем я думала. Обеспокоенная Рози предусмотрела любую ситуацию, в которой что-то может пойти не так, и нашла возможное решение. Я пробегаюсь глазами по заметкам и натыкаюсь на ту, что вызывает у меня улыбку. «Дома с привидениями, которых стоит избегать во Франции?» Она изучает свои ногти, будто в них есть что-то интересное и небрежно отвечает. «Лучше быть готовыми ко всему. Это старый город, и я думаю, что уж лучше мы туда отправимся полностью осведомлённые. Я с трудом сдерживаю веселье, потому что знаю. Она серьёзна. Но это почти невозможно. Я чувствую, как дрожат мои губы». Рози такая забавная и даже не понимает этого, наверное, потому что искренне верит в подобные вещи. Собравшись, я говорю: "Думаешь, нас прекончат призраки?" Рози странным образом одержима тем, что представляет свою кончину часто чудовищную. Сбежавшие преступники с фетишишими на светлые волосы, такие как у неё, внезапные взрывы вампиры, эбола, стаи диких животных, что бы вы ни назвали, она точно об этом думала. Это возможно. На её лице серьёзное выражение, и я не могу понять, накручивает она меня или нет. У Рози много различных фобий, что делает её просто потрясающей, но порой из-за этого её сложно прочитать. Ладно, Ну я рада, что ты сделала заметку о том, каких мест нам стоит избегать. Кто вообще захочет смотреть на шикарный старый замок? Это сарказм? Да. Ты злюка. Это правда. Ладно. Раз это мы прояснили, ты готова ехать завтра утром, около 10? Меня тут ничего не держит, если ты об этом. Лучше как обычно сбежать, Ария. Ага. Ну, пожалуй, я могу сказать пока-пока, Англия. И бонжур, Франция. Бонжур, привет. Уи-уи. Oui, oui. Она целует меня в щёку. Уи-уи. Oui, oui. Да. Давай берёз за дело и встретимся в обед. Последний раз отведаем фишн чипс, прежде чем покинем родину. Ага. Разве есть что-нибудь, что лучше поможет оправиться от прошлого вечера? Её глаза блеснули. Есть, если ты Макс. Он уже настоял на том, чтобы я выпила сок из ламинарии, что бы это такое ни было. Передай ему, что водоросли тоже живые. Будет сделано, усмехается она. Я вымою поппи и проверю, чтобы все кухонные приспособления были на месте. Нам предстоит долгая дорога. Встретимся в полтретьего и пойдем в паб. Я киваю. Идеально. Я машу ей на прощание и плюхаюсь обратно на стул, чтобы всё обдумать. Францию, Джонатана, Ти-Джея. То грандиозное путешествие, что нас ждёт. Я умудрилась прожить больше тысячи дней без мужа. Тысячу дней. Это кажется вечностью, хотя будто не прошло и дня. Сейчас, когда я думаю о нём... Кажется совершенно диким, что какой-то другой мужчина смог вскружить мне голову. Искра между мной и Джонатаном вспыхнула, и не важно, что я пытаюсь это отрицать, но пьяный поцелуй — вряд ли начало отношений. Я все еще могу защитить свое сердце и забыть об этом. Каждый раз, когда я оказываюсь на распутье, я воображаю себя главной героиней «Любовная история», чтобы во всём разобраться. Минус одержимости любовными романами, ты всё даже собственную жизнь воспринимаешь словно очередной роман. Безнадёжный романтик Ария после смерти мужа Теджа поклялась больше никогда не любить. Но у судьбы, кажется, были свои представления на этот счёт. И она раз за разом сталкивала её с загадочным Джонатоном. Была ли это проверка её верности мужу или знак, что ей стоит открыть сердце и разум и попробовать влюбиться вновь? Кочевница по природе, Аря не видит в этом смысла, ведь для неё дом всегда где-то далеко, там, где заканчивается очередной участок пути.